Развал экономики естественно подкреплялся и политическими акциями, направленными в первую очередь на дискредитацию СССР как государства. Все эти диссиденты, как правило, лица еврейской национальности, не за просто так вели подрывную работу, проклиная коммунистическую систему Советского Союза. Но не заикавшись о своих предках, которые шесточайшим террором внедрили эту систему в России. На самом деле, они, выполняя политический заказ мирового сионизма, проклинали и дискредитировали не коммунизм, поливать им было на него, а Советский Союз и Россию в его лице. Если бы в СССР был капитализм, либерализм или что-нибудь ещё, они проклинали бы эту систему власти. Потуги этих отщепенцев немедленно подхватывались на западе различными сионистскими и радикальными еврейскими организациями, объединяющими различные иудео-масонские круги. Так как нам наша сеяонизированная пресса преподносила события в Чехословакии в шестьдесят восьмом году и их причины, лишь не раз подтверждает, что уже в то время средства массовой информации в составе пятой колонны работали под полным контролем Запада. После неудавшейся попытки Запада пробить советский блок в Венгрии, Была намечена следующая цель Чехословакия. Нужно добавить, что мировой сионизм уже в начале 50-х годов начал усиленную обработку евреев в странах Варшавского блока. Их собирались сделать тем дрожжевым тестом, которое выплеснет недовольство народов Восточной Европы за рамки мирных процессов решения любых проблем. Ещё в 1951 году в Чехословакии суд приговорил к 10 годам тюрьмы за шпионаж корреспондента агентства Associated Press Виллима Оатиса. А позже, в 68 году, на страницах журнала Newsweek мы обнаруживаем информацию об этом корреспонденте и его широких связях с чехословацкими еврейскими миссионерскими организациями. Активную работу по разложению Чехословакии вели и израильские дипломаты Карл Аарон, Ицхак Шалев и Дрр, одновременно вербуя евреев дефицитных специальностей к переезду в Израиль. В акциях сионизма против ЧСССР одну из главных ролей играла незаметная организация, расположенная в Вене. Главный документальный центр, который накануне событий в Чехословакии создаёт своё дочернее предприятие Комитет чехословацких беженцев, которых Венский сионистский разведывательный центр направлял в Израиль для обучения и дальнейшего использования в качестве сионистских агитаторов и шпионов в странах Западной Европы, Варшавского договора и, конечно, в ЧеССР. Одновременно в Израиле создаётся и так называемый центр координации борцов за свободу Чехословакии. Это в то самое время, когда душа каждого израильтянина должна была быть прикована к израильско-арабскому конфликту. Выходящая в Израиле сионистская газета Маариф писала в те дни Центр координации в Израиле превращается в мировой центр борцов за свободу Чехословакии. Те, кто встречает материальные затруднения и не имеет достаточно средств для активной деятельности в ЧССР, и в ней получают материальную поддержку. Юрий Иванов в своей книге Осторожный сионизм привёл подробный перечень сионистских организаций, помимо вышеуказанных в Вене и Израиле которые непосредственно были заняты обработкой евреев в Чехословакии и готовили их к предстоящему там мятежу. Перечисляются 18 названий организаций. Комментарии, как говорится, излишни. Есть только вопрос: почему же наша пресса не писала и не пишет об этом? Почему на эту тему молчит телевидение? Да просто они же не сумасшедшие, чтобы разоблачать самих себя. Достаточно поинтересоваться, кто заправляет в редакциях российских газет и журналов. А когда поинтересуешься, то думаешь, уж не в Израиле ли ты живёшь? В 1968 году ещё были сильны традиции, и руководство страной осуществляли ещё относительно молодые политики, которые не дали сионистам разыграть гражданскую войну в Чехословакии, тягивание в неё Советского Союза. Быстро была создана коалиция из военных соединений стран-участниц Варшавского договора, и совместно с аговорсионистов был сжаты и сроки в корне подавлен. Советский Союз не дал возможности пятой колонии Чесловакии разжечь гражданскую войну и спас тем самым сотни тысяч жизней граждан этой страны. «Пражская весна», как ее еще называют сионисты, была сионистской, а не чешской. Сионисты и специалисты ЦРУ США тщательно изучали уроки втягивания Америки в войну во Вьетнаме и её последствия для американского народа. На этой основе долго вынашивались различные планы по втягиванию Советского Союза в аналогичный конфликт в каком-нибудь регионе мира. В Анголе не получилось, там была задействована Куба, хотя за всё платили мы. А вот на Афганистане нас подловили. Стране, которую превратили во вселенский воровской притон, в который всю экономику загнали в тупик и разложили все структуры государственной власти, вступать в войну было чистейшим самоубийством. Такого бремени хромая, маразматическая экономика не вынесла бы. Так оно и получилось. Огромные затраты на войну резко усилили стагнацию всего больного государства. Разогнали ускорение инфляционных процессов до точки кипения, морально надломили общество. На фоне всех этих процессов коррупция в высших эшелонах власти перешла уже, казалось, все мыслимые и немыслимые пределы. Пользуясь тем, что система торговли всегда была под контролем сионистов, её ловко использовали для создания системы всесоюзного дефицита, когда люди готовы хватать всё, невзирая на брак или порчу товаров и продуктов. При этом номенклатура правящей власти от червячка до высших сфер безперебойно обеспечивалась любым дефицитом согласно табели о рангах. Постепенно Большую и малую номенклатуру приучили, что самые нужные люди это люди торговли. Номенклатура, попадая в зависимость от торговых жуликов, варуфов и аферистов, вынуждена была закрывать глаза на многие гешефты, вездесущих торговых и фензна кланов, постепенно срастаясь с ними и делая преступные доходы. Скрыть это от народа было невозможно. Так выковывалось сознание людей что правит нами банда, которой всё сходит с рук. Ебо эта подлая преступная номенклатура обеспечила себе статус неприкосновенной касты. Эта каста настолько презирала наш народ, что позволяла себе не только попирать существующие законы, но и плевать на любые моральные издержки, лишь бы сохранить статус-кво идеологии власти, обеспечивающей ей личную безопасность и безнаказанность в грабеже страны и безответное надругательство над бедами и горем народа. День за днём мы тут, когда в 70-х годах по решению палитбюро в Ульяновске был создан огромный и роскошный отделанный мрамором и гранитом комплекс Ульянов Ленина Бланка палача дураченого народа России не пожалели на него и потратить десятки миллионов рублей в то время как инвалиды вели Отечественной войны и из-за этого же Ульяновска писали в совет министров в 1974 году Находимся на излечении в Ульяновском госпитале инвалидов Файны. Госпиталь мед, жалкий вид, крыша худая, на потолках чёрные пятна, пол сгнил, линолеум порвался, штукатурка стен частично обвалилась. Везде висят ржавые водопроводные и канализационные трубы. Ремонт ведётся второй год, но конца не видно. Двор и сквер захламлены. Одежда и обувь у больных старые и рваные. Питание однообразно. Просим восстановить должный порядок и наказать виновных. Вот какую благодарность получили люди, спасшие нас и Европу от фашизма.